Глава 15. Вообще, собираясь на это мероприятие, я морально готовилась, что в мою сторону снова посыплются шуточки разной степени остроумия. Но, видимо, в душе у моего феодала что-то перегорело. Он не стал юморить, хотя в моем представлении поле для деятельности было огромное. Я бы на его месте точно не удержалась от того, чтобы отпустить критическое замечание по поводу явно сократившейся длины юбки. Но он только пялился туда, где она заканчивалась, и ничего такого не говорил. «Садитесь, пожалуйста», — запнувшись, сказал он. Отодвинул для меня огромный барный стул и, кажется, едва не потерял сознание, когда я поставила ногу на подножку, чтобы моя пятая точка достала до сиденья. Я разместилась, попытавшись натянуть юбку как можно ниже, и огляделась. «Лучше бы я этого не видела», — складывалось ощущение что я попала на съемки программы «В мире звезд». Лица вокруг мелькали знакомые. То есть это я их всех хорошо знала, а они все даже не догадывались о моем существовании. Справа расположился ведущий, лицо которого мелькало на экране так часто, что для многих он стал роднее, чем члены собственной семьи. Он бросил на меня быстрый взгляд и отсалютовал бокалом с виски. Слева я приметила музыканта, чьи последние композиции звучали с каждого утюга, И никто не бежал немедленно просить у него автограф. На него даже и не смотрел никто. Я чувствовала себя как девочка, впервые выбравшаяся на ночную дискотеку тайком от мамы. Все здесь казалось мне головокружительно опасным и удручающе пафосным. И люди, которые подходили здороваться к снегурка-владельцу, казались такими же. Я чувствовала на себе их заинтересованные взгляды и представляла, как должно быть они потешаются надо мной, бедной Снегурочкой в нелепо коротком костюме и громоздкой короне. От этого хотелось заплакать и сбежать, роняя туфельки, точнее сапожки. Но без благословения Игоря Самойловича я этого сделать не могла, а интуиция подсказывала, что он не отпустит меня вот так запросто. Немного посомневавшись, я приняла компромиссное решение. «Мне нужно в дамскую комнату». Сказала я ему и, получив в ответ одобрительный кивок, соскочила со стула: Так-то лучше. Я, конечно, все еще буду в клубе, но хотя бы не на виду у всех. И злобный узурпатор не сможет хвастаться своим трофеем. Прорвавшись сквозь толпу, я проскочила в помещение, дверь которого была украшена выложенной стразами буквой Ж. Звуки музыки, шум толпы и ощупывающие взгляды остались там, за ней. Здесь, к счастью, никого не было. Я взглянула на себя в огромное зеркало, занимающее почти полную стену, и не смогла разобраться, нравится ли мне та девушка, которая в нем отразилась или нет. Несомненно, она была очень хороша. Я скользнула взглядом по длинным стройным ногам, тонкой талии, груди, которая так сильно натянула кофточку, что, казалось, та вот-вот лопнет, предоставив всем желающим возможность любоваться свободолюбивым бюстом. Наверное, Если бы вот так выглядела бы какая-нибудь другая девушка, я бы оценила ее прекрасную форму и смелость образа. Однако в зеркале отражалась именно я, и от этого мне было как-то неуютно и странно.